6. Решение пригласить поляка, фамилия которого столько «Че», что никто в правлении не способен ее произнести, и поэтому они называют его просто «поляком», принимается не без сомнений. Его кандидатуру предлагает не она, Беатрис, а ее подруга, Маргарита, идейная вдохновительница серии концертов. В молодости Беатрис Маргарита училась в Мадридской консерватории и разбирается в музыке гораздо лучше, чем Биатрис. У себя на родине, утверждает Маргарита, Поляк проложил путь новому поколению интерпретаторов Шаппена. Она рассылает рецензию на его лондонский концерт. По мнению рецензента, мода на жёсткого бравурного Шаппена, Шаппена в роли Прокофьева, отжила своё. Она всегда отражала реакцию модернистов на репутацию франко-польского гения, которого считали утонченным, мечтательным, женственным. Исторически аутентичный Шопен мягок и не лишен итальянского колорита, а его новаторская трактовка, пусть даже чрезмерно аналитическая, заслуживает похвалы. Она, Беатрис, не уверена, что готова весь вечер слушать исторически аутентичного Шопена. И что важнее, готов ли к новой трактовке довольно закостенелый концертный круг. Но Маргарита настаивает, и Беатрис принимает сторону подруги. Приглашение с предложенными датой концерта и суммой гонорара отослано и принято. И вот настаёт этот день. Поляк прилетает из Берлина, в аэропорту его встречают и отвозят в отель. Согласно плану, после концерта Беатрис вместе с Маргаритой и её мужем ведут гостей ужинать.